Часть 1 глава тридцать седьмая. Четырнадцатый день пути. Пятьдесят первый день лета. Каарис. Да, сестра была с детства обещана Роаброну, и, вопреки словам варшис я никогда не задумывалась, почему. Я вообще о многом не задумывалась, принимая решение отца как единственно верные. Или просто как гениальный ребёнок сразу понимала верность принятого решения? Через Наарис отец породнился с могущественными воинственными соседями, заключил союз о ненападении, и поэтому весь народ Тиспарии спал спокойно. Я смутно понимала, почему мы не объединяемся с королём Фосвойса против огланы Лёгкой победы не будет, так что проще платить дань до дочерьме. И если бы не родилась я, Раоброн стал бы королём моей Тиспарии. Он и так пытается стать королём, но пока ещё незаконно. Вот если я преклоню перед ним колени и признаю его правителем, тогда да. А пока что он — регент, придурной наследной принцессе. Или узурпатор, если всё же нам не удастся договориться. Синдор. Видал я этих драконов, видал я эти полёты, видал я эту сбрую, которой меня собирались пристегнуть к огромной чешуйчатой ящерице да я только к зверюге копытный привык. И на тебе, через стопь напрямки. Полетели на крылатой громадине, у которой башка спол меня. А еще она зубы скалит, когда поворачивается и смотрит, как меня к ней привязывают, словно насмехается. га обладает ментальной речью. Какой речью он обладает? Е еще б я понимал, откуда именно эта речь должна исходить, которую гааа понимает. Ментальный. «Проще говоря, он читает твои мысли». Чахла произнесла это с совершенно серьёзным лицом, но что-то я в её серьёзность не верил. И клыкастая морда надо мной точно ржала. А я еле сдерживался, чтобы не начать вырываться. У меня в голове копошится огромная чешуйчатая жуть. Да к лешему всё! Мы так не договаривались. Я вообще за шкурой шёл. Ну ладно, про шкуру я сгоряча, плевать уже на неё. Тут вокруг поганки такая заварушка намечается, что не до шкуры. Но летать, да ещё с подслушивающей мои мысли синей образиной, я не собираюсь. Никто из моих предков не летал, и я не хочу. Но мы всё же взлетели. Я смотрел вперёд, в шипастый затылок и ярко видел, как врезаюсь в эти шипы лицом. Запросто ж, если вдруг что-то пойдёт не так. Когда я набирался храбрости опустить голову совсем немного вниз, то начинал думать звуками. Седло крепилось так, что крылья, оглушающие, хлопали у меня за спиной, а в ушах постоянно свистел ветер. Я смотрел на шипастый затылок и с тоской вспоминал свою копытную зверюгу. Все познается в сравнении. Сейчас я бы скакал на ней и скакал. Хорошо, что гадская бразина уже не веселилась и не вертелась. А мы все летели и летели. Мне казалось, что я вмерз в седло. Что все мои мышцы свело, и я больше не смогу двигаться никогда. Я считал вслух, распевал мысленно-боевые песни орков, потом понял, что меня все равно никто не слышит, кроме га да И принялся орать вслух. Громко, потому что было страшно. Когда я окончательно охрип, то стал их шептать, а потом снова петь мысленно. По моим ощущениям, мы летели в вечность. Часов пять точно. А потом, наконец-то, приземлились на большой... поляне. Я даже удивился. Не так как-то я себе представлял горы. Та же трава, те же цветы, даже деревья ничем не отличаются. Река течет, словно мы и не в горах вовсе. Нет, потом-то уже становится ясно, что не так все. Слева ущелье, справа скала какая-то, едва травой прикрытая, сзади крутой откос и ещё одна поляна. Непривычно. Зато поганка прямо расцвела, закружилась, засияла, сразу видно, домой прилетела, не то что я. Вот как я отсюда обратно спускаться буду? Нога, да, ни за какие монетки и шкуры редкого зверя я больше не сяду». Живым досюда долетел, в шипы рожей не уткнулся, ногами и руками шевелить могу. Всё, слава всем степным и подгорным предкам. Полетали и хватит. Внукам есть что рассказать. Но повторяться уже незачем. Уверен, как-то сюда и без драконов можно добраться. Значит, и вниз дорога есть. Только найти надо. Пока я оглядывался по сторонам, Эслан Тейн выпутывал своего друга, который за время пути даже слегка очухался. Язва драконистая снова обернулась в бабу и принялась распаковывать второго тёмного. А поганка кинулась навстречу очень похожей на неё, такой же бледной Молли, только постарше. Сильно постарше и повыше. Я было подумал, что это мать, но Чахла же вроде говорила, что мать у неё погибла. Значит, сестра, потому как очень похожа. А то, что одна почти ребёнок, а вторая уже в морщинах текуорков, тоже иногда между детьми большая разница в годах. Каарис. Гармира! Я побежала навстречу сестре, обняла её и едва сдержалась, чтобы не расплакаться. «Как вы тут? Он ведь ещё не начал всех убивать?» Шутка вышла не слишком смешная, но после четырёх часов полёта в седле у меня выдалось ветром всё чувство юмора. Его и было-то не очень много. «Ледяные грани!» «Если мне теперь придётся летать только так, я разлюблю небо. Мне хотелось снова разрезать воздух своим собственным телом, ощущать разницу воздушных потоков крыльями, взмывать и опускаться по собственному желанию, а не управляя чужим разумом». «Я видела в небе всего шесть драконов», — взволнованно и почему-то очень испуганно произнесла сестра но потом её тон сменился на обвиняющий. «А главные убийцы скрывались в нашей семье. Раоброн правит Тиспарий так, словно это его родная страна и относится к нам всем с уважением». Я даже поёжилась, потому что, когда она говорила об убийцах, то в упор смотрела на меня, и мне это очень не понравилось. Но я решила сделать вид, что всё в порядке. Для начала мне надо выяснить подробности, которые старательно забыла пересказать Вааршис, увиливая от вопросов, как змея. Да, я слишком много пробыла в облике дракона и теперь восстанавливаюсь. Я решила не скрывать от сестры временную потерю своего дара. Это всё равно вскоре станет всем известно. Ведь я действительно пока не могу обращаться. Временно. То есть ты? «Бескрылый дракон, летавший в небе?» В голосе Гармиры прозвучал уже не испуг, а ужас. «Можно сказать и так». Я посмотрела на сестру с удивлением, совершенно не понимая, что именно её беспокоит. «Когда в небо взмоет бескрылый дракон, мир затрещит по швам», — процитировала она, но подошедшая к нам в Ааршес тут же разнесла весь пафос. «Что?» «Очередное видение? Я бы даже поверила, если бы они не были у тебя такие мутные. Двести лет назад ты утверждала, что Каарис и Тхаарис должны быть едины, и их ждёт высшее предназначение». «Наверное, я ошиблась. Надеюсь, что я ошиблась». «Каарис не могла быть замешана в заговоре против Чхаарона». Варшис произнесла это так уверенно. Словно это она, моя сестра, а не Гармира, которая явно сомневалась. «Ледяные грани. Я? Обожавшая своего отца? Да вся семья знала, насколько сильно я его любила и как была к нему привязана. Скорее, я бы убила за него».